Глава 14. Чем завершился разгром немцев под Москвой? В 29-й армии осталось 6 тысяч человек. Закончились боеприпасы и продукты. Люди начали умирать от голода. Военно-исторический журнал, 1995 год, номер 2, страница 17. Часть 1. О Жукове сложено много легенд. Среди них и такая – он спас Ленинград. Начнем с того – что два века район вокруг Питера укреплялся всеми русскими царями. Взять Питер штурмом невозможно. Это самый укрепленный город мира. Вдобавок к Ленинграду, летом и ранней осенью 41 -го года отошел весь Балтийский флот. В районе Ленинграда была сосредоточена небывалая мощь. 360 орудий морской артиллерии. Из них 207 береговой и 153 корабельной. Подобного количества артиллерии не было ни на одной из военно-морских баз в годы Второй мировой войны. Источник военно-исторический журнал, 1973 год, номер 6, страница 37. Речь идет не о полевой, а о морской артиллерии. Тут преобладали большие калибры. Ничего равного этой концентрации огневой мощи и брони германская армия противопоставить не могла. Кроме того, Ленинград защищали четыре советских армии. 8 двадцать третья, сорок и 55 пятая. Оборона этих армий опиралась на мощную сеть укрепрайонов. Небо Ленинграда защищал корпус ПВО. Наивысшая плотность зенитной артиллерии при обороне Москвы, Ленинграда и Баку была в 8-10 раз больше, чем при обороне Берлина и Лондона. Советская военная энциклопедия, том 1, страница 289. Помимо этого, зенитная артиллерия боевых кораблей. Ленинград прикрывала авиация Балтийского флота и Ленинградского фронта. Штурмовать Ленинград – безумие, и Гитлер на это безумие не пошел. Вспомним еще раз предсказание Жукова, которое он еще 29 июля 1941 года высказал Сталину. «Без дополнительных сил немцы не смогут начать операции по захвату Ленинграда и соединению с финнами». Воспоминания и размышления, страница 300. Прямо из мемуаров Жукова следует – Не грозила Ленинграду опасность штурма. После июля ситуация изменилась. Германских войск под Ленинградом не прибавилось. Наоборот, их стало меньше. Причем значительно. Главная ударная сила, которая шла на Ленинград, 4-я танковая группа Гепнера. Жуков получил приказ прибыть в Ленинград. А Гепнер получил приказ на перегруппировку 4-й танковой группы с ленинградского направления на московское. В романе Чековского «Блокада» описан момент первого совещания, которое проводил Жуков в штабе Ленинградского фронта. Звенит телефон, кто-то истошно кричит в трубку «Немцы!». Все присутствующие в панике бросаются что-то делать, и только невозмутимый Жуков спокойно спрашивает «Какие немцы?». Всем присутствующим непонятно спокойствие Жукова, ведь надо срочно предпринимать какие-то меры, чтобы остановить прорвавшихся «немцев». Но оказывается, что спокойствие Жукова объясняется его ясным пониманием обстановки. Он знает, что немцев нет сил для штурма и потому спокоен. Роман Чиковского – художественный вымысел, но вопрос поставлен верно. Какие немцы? Сил германской армии для штурма Ленинграда было явно недостаточно. После перегруппировки 4-й танковой группы на московское направление под Ленинградом не осталось ни одного немецкого танка, так что штурма можно было не бояться». И приписывать Жукову заслугу в спасении города тоже не стоит. И еще, когда мы говорим об обороне Ленинграда, надо задуматься над тем, как противник у Ленинграда оказался. Как случилось, что аэродромы Северо-Западного фронта оказались у самых границ? И как попали под гусеницы танков Гепнера и Манштейна, Как случилось, что ни одна из дивизий Северо-Западного фронта и всех других фронтов не стояла в обороне? Как случилось, что мосты через Неман и Даугаву попали в руки противника? Как случилось, что Псковский и Островский укрепленные районы не были заняты нашими войсками и были захвачены противником сходу? Неужели начальник генерального штаба, генерал армии Жуков, за все эти безобразия не должен нести ответственности? Итак, за что же мы поем славу Жукову? Славу поем за то, что Жуков своим предвоенным планированием, своими приказами в первые часы и дни войны поставил войска Северо-Западного и всех других фронтов в положение, в котором их ждал только разгром. Своими действиями Жуков по существу открыл противнику дорогу на Ленинград. И не только на Ленинград. Когда же противник отвел основную часть войск от Ленинграда, Жуков своим присутствием предотвратил штурм, который германским командованием и не планировался, и не замышлялся.